Мне самому становилось страшновато. Неужели у дивизиона не осталось ни одного снаряда? Справятся ли наши танки с такой махиной? Да и пехоты наступало вдвое больше, чем в первый раз. В это время в проулок, где я находился, примчался на лошади связной. Сказал, что меня срочно вызывает командир бригады. Я на ходу впрыгнул в сани. Боец спустил лошадь в голоб. Развернувшись у пожарной каланчи, сани ударились краем о столб так, что мы вылетели на снег. И Чертыханов, потирая ушибленное колено, ругал Связнова, который не умел править лошадью. Я взлетел по лестнице на площадку. «В чем дело, товарищ подполковник?» — крикнул я. «Гвардии подполковник?» — спокойно поправил меня Ленин наблюдая в бинокль за вражескими танками. «Ты хочешь, чтобы бойцы оставили оборону? Зачем играть на нервах? Они и так натянуты до предела. Ты не видишь, что на нас прет? И вообще торчать тебе здесь нечего, ты не пожарный. Смахнут, как белку с ветки, нет тебя». А Ленин отнял от глаз бинокль, повернул ко мне лицо На первый взгляд безмятежная, с белозубой, беспечной улыбкой. На самом деле каждый мускул на нем каменно затвердел от напряжения и неистового душевного волнения. Танки противника, будто бы обескураженные нашим затаенным молчанием, замедлили ход на середине поля между Перелеском, откуда они вышли, и Саратовом. — Вот здесь мы и потревожим их, — сказала Ленин, и зубы его блеснули озлобленно, тонкая ниточка усов шевельнулась и ощетинилась. Он сделал знак телефонистам. Те, истомившись от ожидания, тотчас передали команду по проводам. И вскоре сзади нас заревели орудия, сплошной стеной накатился и качнул вышку гул от залпов Катюши. Непроницаемый вал огня, земли, снега и дыма, перепоясал полис, сметая заволакивая все. Не успел рассеяться и осесть дым от первого залпа, как опрокинулся второй, потом третий. Шесть залпов сделали дивизионы реактивных минометов. Не переставая били пушки, посылая снаряды в эту пучину огня и копоти. Никогда я не видел еще такой чудовищной силы огневой бури. Сердце мое билось оглушительными рывками. Сознание силы рождало желание действовать без промедления, сию же минуту. Я крикнул о Ленину, который безотрывно смотрел на поле, где еще клокотал огонь и дым, поднявшись к небу черной гривой, сваливался влево, в рощицу, за дорогу. «Сидеть нам нечего, надо идти вперед!» А Ленин похлопал ладонью о ладонь, сдерживая радостную дрожь. «Уразумел капитан?» «Гвардии капитан поправил я». «Сейчас пойдем в атаку, погоним фашистов! Не задаром же нас назвали гвардейцами!» «Готовь свою пехоту, сажай ее на танки и вперед!» Связные, скатившись с лестницы, Повалились в сани и погнали лошадь, чтобы скорее добраться до рот, скорее сообщить командирам приказ о наступлении. Командир бригады приказал танкам, ожидающим в засадах и укрытиях, выйти на поле сражения и начать преследование оставшихся и повернувших назад вражеских машин. Будто в отместку за поражение у пожарной каланчи Разорвалась немецкая мина. Она перебила один столб, распилила пилой. Второй столб надломился, лестница, ведущая на вышку, затрещала, колокол над крышей звякнул, и площадка накренилась. А Ленин скользнул по наклону, пробил ногами барьерчик и повис на руках, держась за шаткий столбик. Я схватил его за воротник полушубка и, лежа на животе, Упираясь плечом в другой столбик, помогал ему держаться. Мы оба смеялись, и смех этот уменьшал силы. Держать было тяжело. «Брось меня!» — крикнул Оленин. «Ни черта не случится! С ума сошел! Хочешь ногу сломать?» Руки мои схватило морозом, доломоты в пальцах. «Чертыханов, где ты? Когда надо, нет тебя!» «Здесь я!» — отозвался Прокофьев. Вокруг него собрались связные телефонисты. Они вскинули руки вверх. «Бросайте, товарищ гвардии, капитан!» — крикнул Прокофий. Я отпустил ленина Его подхватили сильные руки ребят, даже не дав коснуться земли. Запрокинув голову, он посоветовал мне. «Прыгай ты, поймаем!» Я ползком добрался до покосившейся лестницы, и осторожно спустился вниз. — Как это они не догадались согнать тебя оттуда раньше? — сказал я Ленину. Он с любовью оглядел пожарную каланчу вздохнул с сожалением. — Жаль, старушку, послужило нам честно. На той же лошади вернулись связные. Первый гвардейский отдельный полк вместе с танкистами перешел в наступление. На следующий день утром 3-я гвардейская танковая бригада и 1-й гвардейский полк получили неожиданный приказ генерала Ордынова повернуть машины и пехоту с запада на восток и незамедлительно выйти на шоссе Москва-Тула. 2 декабря танковые дивизии генерала Гудериана, наступая с востока, перерезали железную дорогу, по которой шло снабжение Тулы и армии, обороняющей город. Оставался один путь, связывающий Тулу со столицей, шоссейные магистраль По ней теперь шло безостановочное движение автотранспорта, который доставлял в осажденный, обложенный с трех сторон вражескими дивизиями город и войскам все необходимое вооружение, продовольствие, боеприпасы, медикаменты и различные военные имущества. Над шоссе с утра до вечера висела авиация врага и бомбила, часто приостанавливая движение. Город задыхался от недостатка боеприпасов, горючего и продовольствия. 3 декабря танковые войска и моторизованные пехоты противника, перейдя железную дорогу, продвинулись еще дальше на запад и в нескольких местах оседлали Московское шоссе. Тула и ее армия оказались таким образом совершенно изолированными. Необходимо было во что бы то ни стало разорвать кольцо, прорубить на первый случай коридор, чтобы связать город с внешним миром. Танковая бригада и отдельный стрелковый полк шли весь день. К вечеру достигли намеченного пункта, расположенного близ шоссе. Еще задолго до приближения к дороге я послал сержанта Мартынова вперед. Я был уверен, что немцы сплошного фронта создать не успели. Танкисты еще не соединились с частями армейского корпуса, рвущегося с запада, и можно будет отыскать разрыв, чтобы пройти на соединение с нашими подразделениями, оборонявшими Тулу. Удар должен быть нанесен одновременно с юга и севера. Разведчики сержанта Мартынова, продвигаясь справа от магистрали, перелесками, глухими местами, прошли беспрепятственно через линию фронта. Они увиделись с командиром полка. Полк этот должен был идти на прорыв навстречу нам. Мартынов подбирался к самому шоссе. Оно было перехлёстнуто в двух местах, отстоящих друг от друга километров на восемь, а промежуток между ними забит автомашинами, обозами, цистернами, кухнями. Несмотря на то, что дорога была перехвачена только вчера, немцы уже сумели укрепиться на случай обороны. Сбоку зарыты были танки, установлены орудия и миномёты. Немцы понимали, что дорогу мы просто не отдадим, и что предстоит за нее жестокий бой. Сержант Мартынов неторопливо и точно излагал все это, водя по карте пальцем. Мы внимательно слушали его, не прерывая. Когда сержант окончил доклад и легонько отодвинул от себя карту, А Ленин порывисто встал и в одних носках валенки сбросил, жарко, заходил по избе, единственный во всей деревне, уцелевший от пожара, который мы заняли под штаб.